Глава 23. Задание номер один. Владимир Петрович стоял за моей спиной, наблюдая, как на моем лице всплывает удивление. Вот эту ересь нужно снести. Он показывал заточенным ногтем на что-то по-настоящему отвратительное. Меня завели в ангар почти сразу, как появился Бурдин. Вид у него был возбужденный, и внутри я понял, что нахожусь на самой настоящей ферме. Мутантов, к слову. Площадь в 500 квадратных метров занимали аквариумы, в которых плавали дикие. Спящие, разумеется. К ним были подключены провода, присоединены трубки и компьютеры. И помимо аквариумов была большая клетка у самой дальней стены. И в ней... Это что? Я не мог сдержать удивление. Оборотень? Волк-переросток? Медведь? Это первый дикий зооморф. С гордостью улыбнулся Мак. Хотя как только мы сюда вошли, я увидел, как он побледнел. А еще увидел то, что удивило и меня тоже, больше, чем само место. Я не видел силы в сердце этого существа, что означало только одно. Он сильнейший и сильнее меня на данный момент. Вы два сильнейших носителя города из тех, что я видел. Я повернулся к лидерам. И не можете с ним справиться? Можем улыбнулся Жужуба, но не хотим. Все же мы мало используем боевой опыт, в отличие от тебя. А Женьку? Он поприятельски хлопнул Бурдина, да так, что того перекосило. Он и вовсе убьет. Не убьет, вяло ответил на это маг. Он ману выкачивает, стоит к нему подойти ближе, чем на 20 метров. Вот это заявление. А оружие? Зачем? Одновременно удивились оба. Он живым нужен, а не мёртвым. «Так вы же сами сказали, его нужно снести», спородировал я голос мутанта. «Как я ещё должен был это понять?» Два сильнейших хитреца лишь переглянулись, чего было достаточно. Оба боятся шкуру попортить, но никак не убить дикого своей силой. Только вот меня не устраивали эти недоговорки, и я не стал молчать. Если уж они хотят меня втянуть в это, то пусть всё рассказывает. Засыпая вопросами каждого из них, я отслеживал реакции и мимику. Жожоба, конечно, не показывал ничего, что выпадало из образа, который он хотел показать, а вот маг был просто расписной картиной. В его глазах я увидел слабость и страх, и его было много. А вот узнал я благодаря своим вопросам много важного. Мутант, который хранился в той клетке, точнее, бывший мутант, был спланированным проектом. Оранжевый концентрат, который пили я и Аня, и из-за которого умерла Эльвира в погоне за силой, был влит в этого носителя в пятикратной дозе. И что произошло с ним дальше, было прямо перед моими глазами. Вырос, обезумел, смог получить странные способности, словно был жнецом, только чуть другим, чем я. По крайней мере, подобное мной ощущалось при приближении к этому существу. Способности, которые позволяли новому дикому высасывать манну, стали случайной мутацией. То есть никто из присутствующих не мог знать о таких последствиях. Но я в это не поверил. Меня терзало смутное сомнение, что к этому приложил руку Владимир Петрович. Просто он не собирался никого ставить в известность об этом. И судя по его самодовольной улыбке, я был прав. Но Бурдин... Распинался, как мог, не понимая, как вообще можно контролировать подобные мутации. Да, доза гораздо превышала все те, что мы давали раньше, но кто бы мог подумать, что так все обернется. Даже то, что он выжил, уже достижение. Мы нашли золотой ключ к инъекции. Нашли-то нашли, продолжил Жожоба. Но это почти полная замена симбионта вышла. Отсюда и способности. Но он был мутантом. Как он получил такую такую особенность». Уловив улыбку мутанта в очередной раз, а еще и укоризненный взгляд, я промолчал. «Эти двое стоят друг друга. Определенно стоят». «Что вы от меня хотите?» начал я. «Переломать его или...» «Делай, что хочешь», — заговорил маг. «Сломай, выруби, но нам нужна его кровь, и чтобы он еще пожил чуток». «А с мертвого что, крови не будет?» не понял я. «Разница-то...» Мутант покачал головой, разочаровавшись в моём вопросе. А маг стал ещё больше распинаться. Обвинил меня в незнании тела носителя, а также в скудоумии, чем изрядно задел. Им нужен был живой дикий, потому что в живом диком живая кровь. Кровь симбионта, что-то в этом роде. И кровь нужно было взять из области сердца, а не из вены в руке, что изрядно осложняло мне задачу. Когда вся подготовка была завершена, и мне выдали небольшую сумку на спину, в которой были нужные приборы для забора крови, из помещения вышли все люди и мутанты, которым принадлежала эта ферма. Сильнейшие мутанты Мак остались для контроля. Они подгоняли меня в ожидании зрелища. Когда я сделал первые шаги вперёд, я ясно услышал, что Жожо Ба сделал ставку. Поставил на то, что я справлюсь с заданием быстрее, чем за минуту. А маг поставил на то, что меня сожрут. Это было неприятно. Сама ставка. Но я постарался сосредоточиться на существе впереди меня. Следующие 20 метров прошел застывшим сердцем в груди. Нет, я не боялся монстра. Я боялся показать лишнее перед этими двумя носителями. И если они поймут, что я не совсем тот, за кого себя выдаю, я могу сам оказаться на столе в качестве материала для исследований. Дикий, сидящий в области не больше 20 квадратных метров, огражденных очень толстыми прутьями, первоначально даже не обратил на меня внимания, а я, приближаясь к нему, наконец полностью его осмотрел. Зооморфов я видел редко. Первые, пожалуй, были почти сразу, как я стал носителем после случая настройки, но чтобы так близко, 2,5 метра ростом, коричнево-серая шерсть, торчащая клочьями, словно это волк облес от болезней, удлинённая морда с чёрным носом, как у собаки, самый настоящий хвост и изгиб ног. То есть фильмы ужасов про оборотней были вот-вот прямо передо мной. Полуоткрытая пасть была усеяна рядом кривых зубов, и я мог бы поставить ещё на то, что ряд был не один. Глаза... Глаза оранжевые, но не такие горящие, как у остальных диких. А еще его взгляд был неожиданно разумным. Когда я приблизился практически вплотную к клетке и почти дошел до узкой двери, которая, как меня заверили оба носителя, наблюдающих со стороны, откроется удаленно, он повернул голову ко мне, и я понял в этот момент многое. Взгляд действительно был осмысленным. Дикий расправил плечи, медленно размял шею, показывая свои искусственно перекачанные руки с черными кривыми когтями, и завыл. Вой был жутким, словно вокруг меня было полсотни диких волков, и от этого воя мне стало не по себе. А это было не все. «Я вижу, что ты почти такой же, как и я, носитель», зазвучал чужой голос в моей голове. «Зачем ты здесь?» «Как ты...» — я замялся, но всё так же разглядывал Дикого. «Как ты со мной разговариваешь?» «Так же, как и ты со мной», — ответил Дикий мужским и вполне человеческим голосом. «Я только так теперь и общаюсь. Эти сволочи забрали у меня моё естество. Ты опасен?» «Опасен. Тело не контролирую. Мозг — это всё, что у меня осталось, как и память о том, кем я был. Зачем ты здесь?» «Меня решили домучить и убить?» «Они хотят получить твою кровь. Я не дам. Сам понимаешь. Тело подчиняется чужому симбионту, который давным-давно поглотил меня. Я не контролирую себя. Я не контролирую свои действия. Я это...» — послышалась грусть. «Давно уже не я». «Тогда как ты... как ты можешь оставаться собой, даже так, в своей голове?» «Не знаю». Волк встал, и за спиной Жожоба озвучил, что клетка откроется через 20 секунд. «Я просто заперт в своей голове. Вчера вот растерзал двух наемников. Не знаю, зачем. Мне не было вкусно, мне не было больно, хотя они поцарапали меня. Мне было безразлично их присутствие рядом, и тем не менее я это сделал». «Понятно», — сухо ответил я. Я не обещаю, что тебе понравится то, что я с тобой сделаю, но у меня нет выбора». «Понимаю», — волк улыбнулся. «Почему ты такой же, как и я? Ты тоже эксперимент?» «Я смерть для них», — я тоже улыбнулся в ответ. «И когда все дойдет до нужного пика, они будут с ужасом понимать, что я ем их». Волка, похоже, воодушевили мои мысли, и он сделал то, чего я точно не ожидал. Обещал помочь. Хоть он не контролирует свое тело, он его слышит. И он готов мне помочь, подсказывая, что сейчас сделает другая его часть, основная. А я решил ему кое-что пообещать в ответ. «Начали!» — крикнул Жожоба, и дверца начала открываться. Я влетел в клетку со скоростью пули, ногой отбивая когтистую лапу, которая должна была меня встретить. И если бы не разум носителя, который был заперт в этом теле, я бы, скорее всего, так ловко не забрался. Тут же ударил его по морде со всей силы, выпуская когти и оставляя глубокие борозды на волчьем лице. Я увернулся с подсказкой, пропуская над собой две атаки и кулаком ударил в то место, где было солнечное сплетение. Тело Дикого сжалось, что стало переломным моментом. Удар колена лишил его пары зубов, а удар локтем сверху в макушку — дееспособности но я не успел перевернуть его. «Слабо, надо сильнее», — взревел носитель в моих мыслях. «Он выносливее, чем ты думаешь». Я отпрыгнул, получил все-таки удар в тело, а затем сломал палец, который зацепил мою грудь. Закрутил руку за спину, но Дикий удивил меня, как и удивил его разум. Вывернулся с пронзительным хрустом руки и... «Уйди!» Это стало спасением, Ибо я успел отпрыгнуть на метр, когда лежащее тело резко дернулось и в том месте, где я стоял, клацнуло челюстью. Да с такой силой, что явно оттяпала бы мне конечность, если бы я не был быстрее. Три, а может и четыре удара ногой в нос заставили дикого заскулить. Два замаха когтистой лапой, пропущенные вновь надо мной, стали последним, что он сделал. На сей раз я вложил в удар локтем по верхней части головы Всю свою силу. А еще я тут же ухватил падающего за глотку и запустил ему когти в грудь, выпивая его симбионта. Еще секунда, и он безмолвной тушей упал на пол. Да так, что земля под ногами задрожала. Мне ведь сказали просто не убивать его, но не говорили, насколько целым должен быть дикий. А затем, наполняя одну колбу за другой, я услышал последнее, что сказал этот симбионт. Спасибо, прошептал он, теряя свой разум навсегда. Я заставил его забыть, кто он такой, и приложил для этого все усилия. Я поражен, радостно воскликнул Владимир Петрович, когда я вышел из клетки. 33 секунды для того, чтобы разнести этого. «Этого мерзавца!» «Ага. Кто еще из вас больший мерзавец?» «Странно». Бурдин, который тут же подбежал к закрытой клетке, начал делать какие-то пасы рукой, словно колдовал. Только вот силу я его не видел. «Ярослав, подскажи-ка мне». Маг повернулся ко мне, и я увидел зловещее выражение лица. «Черт, неужели он что-то понял? Я же спиной к ним стоял, когда пил его» и заставлял его забыться. «В нем почти не осталось силы. Что ты с ним сделал, а?» Евгений Михайлович недобро посмотрел в сторону жожобы. «Он еле живой». В темечко попал, и опожал плечами, и, сделав шаг вперед, протянул сильнейшему мутанту пробирки. Кто знает, что у него хранится в мозгу, раз простой физический удар выбил из него весь дух. Может, брак?